Глава 20. Спасение утопающих — дело рук самих утопающих. А когда тебя окружают многотысячные войска, единственный шанс на выживание — возглавить их. Или, по крайней мере, доказать свою полезность всем заинтересованным сторонам. И хотя никакой любви я к Машке не испытывал, Участвовать в глупой, братоубийственной войне не собирался, тем более быть ее причиной. К тому же, пусть происходящее меня устраивало не в полной мере, но я вполне мог обратить чужие планы на пользу собственным. Сделать что-то серьезное без власти и влияния невозможно. А после встречи с Аминбеем я твердо усвоил простое правило. Никто не правит в одиночку, но курс задавать можно. Прежде чем отправиться на север, в Уральскую республику, мы занялись сбором павших и раненых. Некоторые отряды африканцев еще сопротивлялись, один даже умудрился починить яхту и сбежать, но преследовать их не стали. Кто бы там ни оказался, в ближайшее время черный континент в политических военных играх участвовать не будет, просто не сможет. Когда пришло время идти дальше, я с удивлением понял, что император решил отправить в Ашхабат только одну роту солдат, да и то с неохотой. Тяжелая и неповоротливая канонерка, едва держащаяся у земли, но при этом вооруженная до зубов, бронированная по самой ноздри и довольно компактная. Летающая батарея. Самое же неприятное началось позже. Имперский флот даже на подлете казался слишком сильным для прямого боестолкновения, а уж после того, как подтянулись все корабли и окружили нас, не осталось совсем никакого шанса. В результате мы предпочли почетную сдачу ради безопасности экипажей. «Ваши корабли и команда останутся под конвоем», обозначил адъютант Его Императорского Величества. «Сам государь нами заниматься не захотел, хотя я так и слышал». «Иначе зашибу дебилов». «Правда, я бы тут еще поспорил, кто есть кто. Не Я же довел страну до такой ситуации». «В случае вашего демарша или предательства весь экипаж будет казнен», — продолжил адъютант. «Пусть это и не решит проблему в корне, но будет гарантией и напоминанием о вашем неопределенном статусе. Надеюсь, с этим ни у кого проблем не возникнет?» «Мы не станем оказывать сопротивление», — спокойно ответил Мирослав. «Нам понятны меры предосторожности со стороны государя, и мы не против». «А те, кто против, потерпят», — кивнул адъютант, посмотрев на меня. «В другой ситуации вам всем грозил бы полевой трибунал, и по правилам военного времени расстрел. Однако государь четко обозначил границы своего милосердия. Исполните свой долг, добейтесь сдачи Уральской республики, и вас не просто простят, но и наградят». — Лишь для того, чтобы сохранить жизнь нашим людям, — поджав губы, ответил генерал Лугой. — И никак иначе. — Благородно, — едва заметно поморщившись, заметил адъютант. — Вероятно, в республике давно в курсе вашего предательства и сотрудничества с Суворовыми, и сомневаюсь, что князь Демидов в восторге от происходящего. Мои сторонники передали, что в республике давно выдан ордер на мой арест, и это не стало неожиданностью. — пожал плечами князь Ляпинский. Однако, как я уже сказал, у меня есть сторонники, и в городе их немало. — Думаете, сможете официально воспользоваться портом? — уточнил адъютант. — Да, но нет. Для того, чтобы план сработал, вам придется вернуть мне корабль, флагман. Если угодно, вы можете поставить на него своих людей и штурмовую команду. Более того, это было бы желательно, — сказал, выпрямившись и заложив руки за спину генерал. «И в чем же состоит план?» — снова поинтересовался адъютант. «Увы, я точно знаю, что в окружении его императорского величества есть шпионы Гавриила, а потому не собираюсь так рисковать. У Вас в руках окажется множество заложников, моих верных людей и братьев по оружию», — непреклонно ответил князь Ляпинский. «Этого должно хватить». «Императору это не понравится. Отдавать вам корабль, даже с нашим экипажем, «Слишком большой риск», — нахмурившись, — сказал адъютант. «Если вам так угодно, можете установить взрывчатку в орудиях и двигателях», — не раздумывая, — сказал князь Ляпинский. «Если я прибуду в город как беглец, без судна, это создаст совсем не тот эффект и лишит меня части сторонников. В этом случае я просто не могу выполнить поставленные вами условия». «Хорошо, мы подумаем, что можно сделать в данной ситуации» сказал адъютант, отходя от нашей группы. Нас, троих князей, разместили отдельно, в довольно комфортабельной каюте. «А если они не надумают и решат брать Екатериноград штурмом?» — спросил я, убедившись, что лишних ушей рядом нет. «Тогда он просто не удержит власть», — уверенно ответил Мирослав. «Одно дело быть героем, вернувшим единство стране, и совсем другое — кровавым тираном, обрекшим на смерть более миллиона подданных». В наш просвещенный век скрыть подобное будет просто невозможно. «Разве что он убьет сестру, дочь, тебя, а затем еще половину Боярского круга», — хмыкнул князь Лугуй. «Чтобы претендентов на трон не осталось в принципе. Но власть его императорское величество не отдаст. Об этом можешь даже не мечтать». После своих недавних приключений я понял, что у меня элементарно навыков и знаний не хватит чтобы, даже взяв эту власть, удержать ее в руках долго, — нехотя признался я. К тому же я и сам действовал не сильно лучше Петра, и в основном силой, как собственной, так и флота. А еще вовремя сменил наследника рода и взял заложников. Едва заметно усмехнулся Мирослав. — Да, мы в курсе. Были в Ашхабаде. — К слову, как тебе удалось спрятать корабль от нашей эскадры перехватчиков? — От вашей? Я с досады чуть лоб себе не расшип ладонью. Я думал, это с Кавказа армия Нарышкина идет. Маловато армия, — хмыкнул Суворов. В первые минуты мы не стали афишировать свое положение, а после лейтенанты докладывали, что твой корабль словно растворился в песках, хотя сообщения они передавали по всем частотам. Когда тебя преследуют десятикратно превосходящее по силе эскадра, в ее дружественные намерения как-то особо не веришь. Улыбнулся я, понимая, что всю эту ситуацию можно было избежать, если бы не случай. К тому же сообщений мы не получали. Я накрыл фрегат тройным размывающим щитом, так что он стал неотличим от одной из скал, на которой мы и сели. «Резонансные конструкты радиоволны искажают», — мгновенно сообразил Мирослав. «Значит, судьба так распорядилась». «Господа, решение принято», — громко объявил адъютант, вернувшись. «Ваше сиятельство, государь разрешил вам взять крейсер с тремя членами команды на ваш выбор и с старпомом. Княжич Александр отправится с вами. Через пять часов начнется полная воздушная и наземная блокада Екатеринограда. Больше времени мы вам выделить не сможем». «И как вы предполагаете устроить государственный переворот за пять часов?» — нахмурился князь Ляпинский. «Это же попросту невозможно». «Одни проверки займут не меньше дня». «Именно поэтому мы и не станем от вас требовать ничего подобного. Государь вызовет вашего самозванного королька на поединок», — усмехнулся адъютант. «Понятно, что Гавриил откажется, но это покажет всем его силу и заинтересованность». «А если он согласится?» — уточнил я. «Гордость же у него есть?» «Он достаточно умен, чтобы выкрутиться из подобной западни», — отмахнулся лугой. А вот только этот шаг и в самом деле заставит многих от него отвернуться. Флот это так ропщит, а если их командующий покажет свою слабость, тем более присягу ему лично давали только гвардейцы рода Демидовых, остальные — на стороне Екатерины. — Ясно, в таком случае пора действовать, — сказал я, поднимаясь. — Если я все верно понял, мы должны прибыть в Уральскую республику в ближайшие часы. — Мы уже на подлете, — кивнул адъютант. «Все готовы?» «Перед смертью не надышишься, так что идемте», — решительно сказал князь Ляпинский, поднимаясь. Мощный старик хоть и действовал не спеша, но не колебался и не показывал раздражения, даже когда на борт его корабля поднялась чужая штурмовая команда. Из прошлого верного князю экипажа осталось четыре человека. Даже всех техников сменили. Не зная, куда себя деть, я пришел на мостик». «Стыковочные шасси убрать, приказал князь, усаживаясь в капитанское кресло. Всем пристегнуться, малый вперед. Тягу маршевых двигателей поднять. Мы должны быть на месте через три часа. Не отлынивайте, дамы и господа. Странное ощущение, однако я с удивлением понял, что никакого неподчинения нет. Команда, хоть и чужая, выполняла все приказы беспрекословно, и уже через два часа мы начали снижаться, пролетая над колышущимися зелеными полями и казавшимися бескрайними лесами. До прибытия в столицу менее двухсот километров открыть канал связи, — приказал князь, и, вспомнив обо мне, чуть повернул камеру на терминале, так чтобы меня было не видно. — Порт Екатеринограда. Прием! — говорит крейсер «Североуральск». «Командующий западной военной группировкой генерал Ляпинский». «Бывший командующий». Поправили его даже раньше, чем на экране появилось изображение. «Ни флота, ни фронта больше нет. Вы летите сдаваться, князь?» «Возможно, если вам не нужен мой корабль и мой опыт», ответил Ляпинский, глядя прямо в глаза самозванному королю-президенту. «Я готов к ментальному допросу и всем сопутствующим проверкам». «Они непременно последуют», — спокойно проговорил Гавриил. «Снижайтесь и держитесь в зоне действия нашего ПВО. Если с вашей стороны будут замечены враждебные действия, вас без промедления собьют». «Как прикажете?» «Мы не для того вырывались из окружения, чтобы оказаться сбитыми у самого дома», — пожал плечами Лугуй. «Ждем вас. Конец связи», — усмехнувшись, произнес Гавриил, И изображение погасло, сменившись панорамным видом на лес. «Связь прервана, микрофоны и видео отключены», — отчитался второй пилот. «Вот и славно», — кивнул князь Ляпинский. «Что ж, Александр, идем. Нам стоит поговорить наедине». Отвечать я не стал, да и не требовалось это, но вместо ожидаемых кают для командного состава мы прошли почти через весь корабль, оказавшись в грузовом шлюзе, где у стен стояли штурмовые доспехи и сидели несколько облаченных в них бойцов. Странное зрелище, учитывая, что на абордаж мы не шли, но, вероятно, такие были приказы. «Так, смотри», — присев на лавку, закрепленную вдоль борта, сказал князь. «Мы идем на высоте километр». Вдоль трассы Челябинск и Екатериноград. Вот здесь, в районе Сысерти, тебе нужно будет выпрыгнуть. Возьмешь любой костюм, который тебе приглянется, один из бойцов тебя подстрахует. Но оставь его в лесу. — Не нужно. Я и так могу прыгнуть. Щитов и пресса хватит, — чуть подумав, решил я. Хотя высота великовата. — Без костюма? Ты настолько в себе уверен? — чуть усмехнулся князь. «Ну, шлем пригодится, чтобы ориентироваться. Да и одежда. Вряд ли, если я выйду из леса в таком виде, останусь незамеченным», — уточнил я, показав на мундир. «Подходящую одежду тебе выдаст связной. Он тебя узнает, да и ты его тоже», — открыто улыбнулся лугой. «К слову, как твои отношения с моей внучкой?» «Не думаю, что это самый удачный момент для разговора о таких вещах», — нахмурившись, сказал я. Через час, возможно, уже ни меня, ни вас не будет. Так что смысл это обсуждать? Именно в такие моменты и стоит. Если ты выживешь, а я нет, то кому еще обсуждать с тобой такие вещи? Выпрямившись, проговорил князь. Обещай, что если со мной что-то случится, а ты будешь в порядке, то не оставишь Ингу одну. — Вы ставите меня в крайне неудобное положение, — вздохнул я. — Обещать, что я возьму ее в жены, точно не стану но если будет такая возможность, то присмотрю. — Этого будет достаточно, — кивнул князь Ляпинский. — Все. Время. Выйдешь к трассе — иди на север. Тебя найдут. «Понял — Понял. — кивнул я, закрепляя лямки шлема. Летный костюм, надетый поверх кителя, должен был спасти от ветра, но остальное оставалось на совести моего владения конструктами. Вдохнув полной грудью, я шагнул в десантный люк, и меня выплюнуло в нескольких сотнях метров над непроглядным лесом. Ветер подхватил, стараясь закружить, перевернуть вверх тормашками, но я уже много раз тренировал прыжки без парашюта, так что легко скомпенсировал давление щитом и перешел в пикирование. Щит, словно крылья параплана, нес меня на себе, позволяя не только снизить скорость падения, но и выбрать место приземления. Так что всего через несколько минут я уже затормозил над верхушками елок с помощью пресса и приземлился на небольшую полянку. До трассы оставалось всего метров сто, так что я не стал торопиться. Летный костюм снять и диском, сковырнув землю, спрятать среди корней. Пиджак на плечо, благо день стоял достаточно теплый. Июль, середина лета. Короткого, уральского и малоснежного, но все же выбравшись на трассу я сориентировался по быстро отдаляющемуся кораблю где север и пошел вдоль дороги а всего через несколько минут идущий навстречу автомобиль развернулся через двойную сплошную и возле меня затормозила машина довольно потертого вида александр залезайте выглянув из окна заднего сиденья, сказала инга ну да и как я мог не догадаться усмехнулся я садясь рядом с девушкой «Какими судьбами ваше сиятельство?» вашими стараниями вежливо улыбнулась княжна князь багратион сказал что именно вашей просьбе я обязана своим спасением так что я просто отдаю долг и зарабатываю новый если у вас все выйдет а вот пакет с вещами вы конечно вытянулись за то время пока мы не виделись но должно подойти благодарю они слишком вызывающие спросил я заглянув в сумку белые хоть и не новые брюки Рубашка с длинным рукавом и... халат? — Нам придется пройти через охрану. Я уже договорилась с Меньшиковыми. Пропуск вам выпишут, но вы должны выглядеть соответствующе, — ответила Инга. — Соответствующе чему? — Медбрату, — на всякий случай уточнил я. — Лаборанту. На сегодня мы с вами практиканты в лаборатории Уральского университета. Доставляем из Челябинска прототипы новых детонаторов для доклада, который должен был состояться через пару дней», — сказала Инга. «С докладом нам повезло. Да и детонаторы вполне реальны. Но старайтесь не привлекать к себе лишнего внимания. Федя, едем!» «Да, госпожа», — кивнул водитель, не оборачиваясь. Хмыкнув, я начал переодеваться, и стоило сменить рубашку, как заметил, что Инга покраснела. Отражение в зеркале или просто девичьей фантазии? Так или иначе, я был готов куда раньше, чем мы доехали до первых постов. Впрочем, остановили нас только один раз, проверив документы на въезде в город и заглянув в багажник. «Это производит впечатление», — невольно проговорил я, разглядывая готовящийся к обороне Екатериноград. Стоящие в парках пушки смотрели своими гигантскими дулами в небеса. На крышах многоэтажек суетились люди, и даже подростки возили снаряды на небольших тележках. «Урал кормит всю империю», — гордо произнесла Инга, фигурально выражаясь. «Не зерном, а сталью, керамикой, асбестом золотом и нефтью. Все пластмассовые передовые производства у нас. Все заводы, кроме судостроительных, тоже. Снаряды, броня, двигатели». Императрица пообещала людям достойную жизнь за верную службу. И многие обещания уже начали выполняться. Люди не отдадут их без боя. Император стянул Куралу такой флот, что в случае прямой стычки просто некому будет работать на этих заводах, — мрачно ответил я. «Возможно. А может, он пообломает зубы и останется ни с чем», — гордо вскинув голову, сказала княжна Ляпинская. «Если мы лишимся всего флота, то империю порвут на куски», — заметил я. «Мы выдержим. Петроград, Москва — все эти иждивенцы, может, и останутся без защиты, но мы, уральцы, справимся», — ответила Инга, глядя на установленную прямо на главной площади гаубицу, дуло которой было видно даже за крышами пятиэтажек. Я мог многое ей на это сказать. Например, что экономические и торговые центры не менее важны, или что без зерна, выращиваемого на юге страны, их просто могут заморить голодом. Но не стал» не время. «Готовься, сейчас будет досмотр», — сказала княжна, протянув мне документы. «Фото старое, но ты похож. Имя тоже, фамилия Медведев. Запомнишь?» «Без проблем. Вот только в детонаторах я мало чего понимаю», — ответил я, нацепив бейдж прямо на халат и спрятав за ним амулет. Машина подрулила с главной улицы в один из проулков, почти полностью забитых военными. Орудия ПВО, машины с солдатиками, Все это не слишком впечатляло, а вот дальше у самого забора стоял почетный караул. И в отличие от золотых гвардейцев Аминбея, эти ребята реально внушали уважение и страх. Я видел подобные костюмы только один раз, на княжичи Долгоруком, в финале турнира. Секторное резонансное перекрытие, проводящие пластины, дополнительное бронирование и встроенное в конечности дополнительное вооружение проводящий клинок на каждом запястье и крупнокалиберный ствол. но ну, с Богом!» — глубоко вздохнула Инга. «Подъезжай!» «Понял», — сказал водитель, подобравшись и машина медленно объезжая укрепление подкатила к посту. Вот только стража никак не отреагировала. «Господа, пропустите тружеников науки, пока не началось!» «Погоди, не до тебя сейчас!» — отмахнулся охранник, стоя прямо, словно глядя перед собой. Я на всякий случай посмотрел в ту же точку, но там были просто укрепления. Оглянувшись, я понял, что все воины в доспехах стоят примерно в одной позе, замерев, как истуканы. «Что смотрите?» — опустив окно, спросил я. Охранник нехотя повернул голову, и я улыбнулся, показывая табличку с именем и фото. «Седьмой канал. В порт прибыл князь Ляпинский», — нехотя ответил охранник и уже начал поворачиваться, когда, вздрогнув, резко обратился к остальным. «Да ну нафиг!» «Это что было?» «Планшет есть?» — повернулся я к Инге. «Врубай». Девушка достала коммуникаторы, в несколько нажатий настроила изображение. Судя по всему, вещание шло из местного порта, где вооруженная группа во главе с Гавриилом встречала в большом светлом зале князя Ляпинского. Старик появился тоже не в одиночестве, старпом и адъютант шли по бокам, а двое бойцов в резонансной броне замыкали шествие. Однако стоило им оказаться в одном зале, и один из штурмовиков подался вперед, оттолкнув даже Ляпинского. «Что-то происходит, это явно не по плану», произнесла Инга, увеличивая громкость. Среди встречающих началось движение. Дорогу штурмовику преградили сразу несколько бойцов в резонансных доспехах, но, не дойдя пары метров, они замерли, а броня начала покрываться льдом. «Нет, не может быть», прошептала Инга. Я, император Всероссийский Петр Николаевич Романов, вызываю тебя, самозванец, на честный бой! Выкрикнул штурмовик, указывая настоящего позади стражи Гаврила. По толпе прошли крики, камера дернулась, и в этот момент из-под пола вырвались каменные глыбы, столкнувшиеся с ледяными клинками. Камера упала на пол, и в ее объективе появилась быстро натекающая кровавая лужа а затем изображение погасло, сменившись заглушкой. «Общая воздушная тревога!» — взревел один из охранников. «Чего встали? С дороги быстро!» «Куда нам податься?» «Мы из института привезли детонаторы для представления министрам и царю», — выкрикнул я, выскочив из машины. «Если вы нас сейчас прогоните, нас тут же прибьют!» «А мне какое дело?» — рявкнул охранник. «В сторону!» «Да погоди ты!» — подошел другой. Документы проверим, если все в порядке. Троих и пустить можно. Видишь, совсем дети еще, перепуганные. Не убудет в убежище место от того, что они придут. Давайте сюда сопроводиловку и документы. Вот, пожалуйста, — тут же сказала Инга, протянув папку. Саша, достань детонаторы, надо их отнести. Не надо, — отмахнулся охранник. Если налета не будет, потом заберете из машины. А если будет, в общем... Уже все равно. Так что идите по указателям в убежище. Дорогу надо показать? Нет, я тут уже не в первый раз. Инструктаж проходила, — ответила Инга. Сашка, побежали скорей. Вой сирен наполнял город. Вслед за кораблями в небо начали подниматься воздушные шары серо-стального цвета. Люди хоть и знали, что должны делать, суетились. Бегали, пытались укрыться или занять свой боевой пост. Вместе с нами торопливо, оглядываясь, шли несколько гражданских, то и дело посматривающих на небо. Но, оказавшись во дворе губернаторской усадьбы, Инга дернула меня в сторону. Служебный вход оказался заперт, но карта княжны сработала, и мы вбежали в просторный коридор, отделанный малахитом. Казалось, второстепенное помещение, но строители явно старались показать его богатство и доказать, что они могут не хуже, чем в Петрограде. К счастью, княжная в самом деле неплохо ориентировалась в хитросплетениях коридоров. «Если он его убил», — на ходу сжав губы в тонкую линию, произнесла Инга. «Это катастрофа. Мы не так договаривались». «У каждого свое представление о том, как должно быть лучше», — ответил я. «Надеюсь, твой дед не пострадал?» «Если он погиб», — девушка до крови прикусила губу. «Я ему этого никогда не прощу. Никогда». «Императору?» «Для этого вначале придется стать достаточно сильной», заметил я, когда мы остановились на перекрестке. «И на чем просто убьет тебя, так же, как стражников, которые хотели преградить ему путь?» «Куда дальше?» «Кажется, сюда», — помотав головой, сказала Инга. «Это закрытая часть. Даже странно, что тут нет стражи». «Есть, только она нам уже ничего не скажет», — мрачно сказал я, указав на ноги, торчащие из прикрытой двери. Решение пришло мгновенно — влить прану в третий глаз, напитать зрачки. «Вон там, несколько людей, судя по позам, возле лежачего. За мной». «Да», — ответила девушка, и, отпустив ее ладонь, я прыгнул вперед, ускоряя себя прессом. Конструкт кинул меня к открытым дверям, за которыми стояли несколько человек в халатах, но с автоматами. Между ними и лежащей на кровати пациенткой замерла Машка, выставившая перед собой проводящий кортик. «В сторону!» — крикнул я, заставляя людей с оружием обернуться. Пресс вбил трех из них в стены, но один из мужчин успел вскинуть руку и отбить мой конструкт. Смутно знакомое лицо, будто я его уже где-то видел, но вспоминать было некогда. «Ты?» — удивление мужчины мгновенно сменилось яростью, и ко мне помчались два резонансных ядра. Кинжал и гранатомет пришлось оставить в тайнике, как и форму, но я не остался безоружным. Пробойник на правой руке увеличился, превратившись в полноценное лезвие, которым я разрубил вражеские конструкты и бросился вперед на врага. — Берегись, он князь! — крикнула Мария, послав в противника диск, но конструкт разбился, напоровшись на вогнутый объемный щит. И все же это отвлекло противника хоть на долю секунды, но заставив повернуться к принцессе. А в следующий миг он уже поймал мой клинок на собственное проводящее лезвие. Пробойник не выдержал, исчезая, но и сабли врага лишилась резонансной составляющей, разом став короче на полметра. Металлическое лезвие пролетело в нескольких миллиметрах от моего лица, и я почувствовал ветер, а затем контратаковал, входя в ближний бой. Грязно и жестко, как учил Калаврат, зато эффективно. Когти ураганов спороли врага, почти разрубив его на части, а в следующую секунду я закончил бой, прихлопнув его ладонью Шивы. «Ты прилетел спасти меня из плена?» — радостно крикнула Машка, бросаясь мне на шею. Учитывая, что у меня на руках были конструкты, я едва успел отдернуть их в стороны и развеять. «Ты мой герой! Я так и знала, что ты одумаешься!» «Давай обсудим это позже», — сказал я, аккуратно убирая ее руки с шеи. «Что с императрицей?» «Твоя мать в коме с самых родов», — грустно ответила Мария, отстранившись. «А эти уроды, меньшиковы, хотели передать ее ордену, чтобы заслужить прощение и сбежать. Говорили, что ей уже все равно». «То-то я смотрю морда знакомая. Это, получается, брат бывшего директора Суворовского училища», — посмотрел я на окровавленное пятно на стене. «Ладно, все потом. Заприте дверь. Я должен посмотреть, что с ней». «Когда это ты стал врачом?» — нахмурившись, поинтересовалась Мария. «В смысле, мать?» — спросила ошарашенно Инга, подбирая автомат из рук погибшего мужчины в халате. «Тихо, не отвлекайте меня и смотрите, чтобы никто нам не помешал», — сказал я, подходя к женщине, лежащей на койке. «Совсем еще не старый, лет 35, может, чуть больше», прекрасно ухоженная и при этом едва знакомая. Я не раз видел Екатерину на фотографиях и видео, но сейчас она растеряла большую часть своей властности, и все же даже во сне она не могла расслабиться, хмурясь. Часть ее меридиана оказалась разорвана, явно последствия осложненных родов, но даже они почти восстановились. Никаких иных причин такого состояния я не наблюдал, разве что... Выдернув капельницу из руки императрицы, я активировал принудительное очищение организма. Пусть сейчас это может не слишком положительно сказаться на ее самочувствии, но в будущем я избавлю ее от последствий. А сейчас нам нужна бодрствующая императрица. Женщина застонала, ворочая головой, сжала пальцы, вцепившись в покрывало, с каждой секундой хмурясь и морщась все сильнее А затем ее стоны перешли в крик. — Тихо, тихо! — проговорил я, когда она резко открыла глаза, поднимаясь на подушке. — Все в порядке. — Сынок? — ошарашенно проговорила Екатерина. — Ты... ты не мой сын.